Она была живой легендой. Надежда Троян Героем Советского Союза партизанская разведчица Надежда Троян стала в 22 года. Тогда же, в 1943-м, Гитлер объявил Троян своим личным врагом. Это она участвовала в операции по уничтожению наместника фюрера в оккупированной Белоруссии, палача Вильгельма Кубе. Надя, Надежда Викторовна Троян, не служила ни в НКВД, Не в родственных этому наркомату ведомствах, но ее с полным основанием можно назвать настоящей разведчицей. Молодая девушка студентка Медвуза во время войны быстро осваивала совсем иные университеты. Партизанский отряд стал для нее настоящей школой разведки, которую она окончила экстерном и с золотой медалью «Героя Советского Союза». Отряд, в котором воевала Надежда Троян, относился как раз к четвертому управлению. а Руководил управлением товарищ Андрей, чекист, а в свое время и нелегал Павел Анатольевич Судоплатов. Закончилась война, и Надежда Викторовна Троян начала жизнь сначала. Училась в Первом Московском медицинском институте имени Сеченова. Защитила диссертацию, работала проректором, доцентом кафедры госпитальной хирургии, директором крупного НИИ. Но война не отпускала, привязала накрепко, и Троян успевала еще работать в комитетах ветеранов войны и защиты мира. Как председатель исполкома Союза Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца подняла эту организацию на небывалую высоту. После ранней смерти мужа, журналиста-фронтовика Василия Каратеева, растила двух сыновей. Все получалось. Так бывает у талантливых людей, и Надежда Викторовна никогда не обижалась на банально обывательский вопрос. Как вы только все это успеваете? Как? Долгая жизнь удалась. До 90-летия, которое отмечалось 24 октября 2011 года, она не дожила меньше двух месяцев. Нет, не случайно именно она вместе с Еленой Мазаник и Марией Осиповой совершили невозможное. Уничтожили фанатичного палача Вильгельма Кубе за два года правления убившего более 400 тысяч белорусов, русских евреев на территории Белоруссии. Куба был не только убежденным нацистом, протеже Гитлера превратился в настоящего изувера, Публично повторял, обращаясь к своим, надо, чтобы только упоминание одного моего имени приводило в трепет русского и белоруса, чтобы у них леденел мозг, когда они услышат «Вильгельм Кубе». Я прошу вас, верных подданных великого фюрера, помочь мне в этом. О своей матери, Надежде Викторовне Троян, мне рассказывал ее сын, потомственный медик, известный кардиохирург Алексей Васильевич Каратеев. «Давайте вместе перелистаем наш семейный альбом. О моей маме есть что рассказать. Иногда меня спрашивают, что это за фамилия такая? Троян. Троя, Троянский конь, древняя династия. Но нет ничего общего с древними родами. Троян в переводе с белорусского всего лишь «вилы с тремя зубцами». Мама очень гордилась тем, что она белорусская. Вот первая фотография. Надя Троян четыре года». Родилась в маленьком городке Дрисса Витебской области. Теперь город переименовали в Верхнедвинск. Это фотографии маминых родителей. Мои бабушки Дуси, и Григорьевна Троян, здесь за 40. Дед был участником Первой мировой войны и кавалером Георгиевского креста. После выучился на бухгалтера и работал на различных предприятиях. В 1920-е и 1930-е годы в поисках хоть какого-то нормального заработка семья с двумя детьми, Надей и ее младшим братом Женей, вынуждена была частенько менять место жительства, где они только не останавливались. И в Иркутске, и в Каннске, и в Воронеже, даже в Грозном. Поэтому Надя за время учебы сменила немало школ. А в 1939 году семья переезжает в Красноярск. И Надежда поступает в школу имени 20-летия комсомола. Название было символичным. В дальнейшем с комсомолом было в ее жизни много чего связано. Стала секретарем комсомольской организации. Участвовала в школьных спектаклях, организовывала встречи со знатными людьми. А еще она очень любила со своими школьными друзьями ходить в походы. Места там красивейшие, особенно знаменитые «Красноярские столбы». И вот они с одноклассниками разжигают лесной костер. На обороте этой фотографии интересная надпись. «Перед испытаниями по алгебре 1939 год». Никто из них не подозревает, какие испытания ждут их всего через два года. В параллельном классе учился Боря Галушкин. Занимался он в аэроклубе Красноярска. После школы судьба их развела. Они вновь встретились при совершенно неожиданных обстоятельствах. Весной 1943-го, когда мама была в диверсионно-разведывательном отряде «Буря», входившем в состав бригады дяди Коли, переходила она через ручеек по бревнышкам. А на противоположной стороне ручейка стоял какой-то парень и специально эти бревно раскачивал. Хотел привлечь внимание симпатичной девушки. Мама удержалась, дошла до берега, собиралась отчитать паренька, как она умела. Тут и выяснилось, это же ее школьный друг Борис Галушкин студент Института физкультуры, он, как и многие ребята из московского инфискульта, прошел специальную подготовку, стал бойцом амсбоновского отряда и был десантирован в то самое подразделение, где сражалась мама. Борис погиб. Посмертно ему присвоено звание Героя Советского Союза. Именем Бориса Галушкина названа одна из московских улиц. До сих пор в его институте физкультуры теперь он именуется университетом, проходят соревнования на приз Бориса Галушкина. Вот такие ребята учились с мамой. Мама была интересной, на мой взгляд, даже красивой, очень красивой, и было у нее немало поклонников, училась только на отлично, и вдруг в десятом выпускном классе неожиданно получила двойку за контрольную по математике. А написала это все правильно. И тогда в первый раз пошла в школу моя бабушка Дуся, что, собственно, происходит. Проведенное ей следствие установило, что в школе появился молодой учитель математики, который был не прочь проводить дополнительные занятия с десятиклассницей после уроков и решился ради этого влепить отличницы Троян двойку за контрольную. После воспитательной беседы с матерью ученицы пришлось ему поставить Наде Троян отличную оценку. А у мамы был... Красный аттестат, который позволял без экзаменов поступать в любой институт. Она выбрала московский первый медицинский санитарно-гигиенический факультет. Почему? Да потому что на Сангике была возможность попасть в общежитие, а на лечебном факультете нет. Но второй курс пришлось начинать в Минске. Отец нашел работу на шоколадной фабрике «Большевичка». Она до сих пор радует минчан конфетами. И семья воссоединилась. И вот интересная фотография. На обороте надпись «День рождения Петра». Кто такой Петр, я не знаю, но карандашиком написано «Суббота, 21 июня». Смотрите, за окном темно, а в июне темнеет поздно. Следовательно, ориентировочно это часов 11-12 ночи. Ребята радостно отмечают день рождения, и никто не подозревает, что через несколько часов их жизнь круто изменится. В следующую субботу Минск уже будет занят фашистами. Вся семья оказалась в оккупированном Минске. Мама сразу же начала борьбу. Оружием студентки мединститута были находчивость, решительность, смелость. Еще в школе прекрасно выучила немецкий. Это ей потом не раз помогало. Говорила без акцента, и немцы считали ее фольксдойче. Уже в первые дни войны немцы устроили концлагерь на том самом месте, где Надя любила отдыхать с ребятами. Она знала, как туда подобраться незамеченной, да и фашисты в то время еще не были осторожными. И мама вместе с подругами перебрасывала за колючую проволоку хлеб, тряпки, смоченные водой, чтобы пленные могли хоть как-то утолить жажду. Она с девчонками помогла нескольким военнопленным бежать из концлагеря. Дома у нее был радиоприемник, и она слушала сводки Совинформбюро, писала листовки, расклеивала их... Делала примерно то же, с чего начинали краснодонцы из молодой гвардии. Никакой серьезной организации не было. В 1942 году семья переехала в небольшой городок Смолевичи, километрах в сорока от Минска. И мама устроилась в контору торфзавода. Знала, что в тех местах действует партизанский отряд. Народ об этом уже поговаривал. Но как установить связь с партизанами? Чувствовала, догадывалась, что ее подруга, медсестра Нюра Косаревская, каким-то образом с партизанским отрядом связана. Но та на расспросы не отвечала, молчала. Однажды мама случайно услышала разговор между двумя немцами. Запланирована карательная операция по уничтожению отряда. Мама все бросила, побежала к этой Нюре. «Слушай, можешь мне верить, можешь нет, но попробуй предупредить ребят, что здесь будут каратели». Подруга промолчала, Но когда приехали несколько грузовиков и солдаты, выстроившись в цепь, начали прочесывать лес, то обнаружили там только погасшее партизанское кострище. Через неделю Нюра подошла к Наде. С тобой хотят познакомиться партизаны. Ты должна будешь прийти на поляну, на краю города в лесочке, встать около большого дуба и три раза свистнуть. Сюжет прямо из пушкинского-дубровского. Мама взяла велосипед, добралась до поляны, но свистеть умела и прихватила милицейский свисток. Стала перед дубом и три раза свистнула. Тишина. Походила, побродила. Свистнула еще три раза. Решила, что-то перепутала, села на велосипед, чтобы уехать обратно. И прямо перед ней зашевелился куст. Полезает парень, чуть постарше ее, и спрашивает. — Ты чего здесь делаешь? — отвечает. — Гуляю. А он? — Ты прямо соловей-разбойник, нас всех перепугала. Думали, это полицейская облава. Так мама познакомилась с бойцами партизанского отряда «Буря», который входил в разведывательно-диверсионную бригаду дяди Коли. Ее возглавлял старший майор госбезопасности и будущий герой Советского Союза Петр Григорьевич Лопатин. Раньше было принято считать, что партизанские отряды образования стихийные, но теперь-то мы знаем, что их действия координировались центральным штабом партизанского движения, который возглавлял Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко и было у партизанского движения два направления. Тем, что создавалось в первые месяцы 1942 года знаменитым ныне Четвертым управлением НКВД СССР, руководил из Центра генерал Павел Анатольевич Судоплатов, легенда советской разведки. Главная задача – разведка и диверсии. Большинство военных фильмов о разведчиках и фронт за линией фронта, и фронт без флангов – Часы остановились в полночь о казни Кубе и множество других кинокартин и книг как раз о бойцах этого самого четвертого управления. В Москве, в районе Измайловского парка, в учебных лагерях готовились разведчики-диверсанты. Помимо разведки и диверсии, задачей радистов, подрывников, бойцов, владевших всеми видами оружия, было создание отрядов из местных жителей с твердой воинской дисциплиной. К примеру, в момент высадки в немецком тылу в отряд Петра Лопатина входили 12 человек, ядро из чекистов-пограничников. Затем отряд превратился в огромную бригаду, состоявшую из нескольких подразделений. Ну и назовем это вторым направлением, стихийно возникавшие партизанские отряды из местных жителей, сбежавших из плена или попавших в окружение солдат и командиров. Их тоже постепенно брал под опеку центральный штаб партизанского движения. В один из лесных отрядов бригады дяди Коли перешла вслед за мамой и вся наша семья, включая и маминого брата Женю. Бабушка моя в свои тогдашние 40 лет стала кошеваром. Дедушка помогал по хозяйству, выпускал партизанскую газету, оба воевали. Пишут, что мама была медсестрой. Но из ее рассказов я понял, в 1942 это уж точно, оказалась она вторым номером пулеметного расчета, участвовала в боевых операциях. Наиболее значительная из них — рельсовая война. Каждый немецкий эшелон, несколько батальонов живой силы, десятки танков и артиллерийских орудий. За два с половиной года разведывательно-диверсионная бригада дяди Коли пустила в Белоруссии под откос 328 немецких эшелонов. Получается, что несколько дивизий. Дело было рискованное. Если кто сейчас мирно едет в Минск на поезде, то сразу видит в двухстах метрах от железной дороги лес молодой, а дальше высокий, старый. Немцы леса вырубали, не давали партизанам подойти близко к железнодорожному полотну, его берегли, тщательно патрулировали. Перед проходом важного эшелона обязательно проверяли, заминировано или нет, пуская дрезину. А прямо перед эшелоном шла платформа с пулеметчиками». Делали все, чтобы предотвратить партизанские диверсии. Поставить мину было реально единственным способом только под носом у врага. Мины были двух видов — контактные и те, что взрывались при поджигании Бигфордового шнура. Отряд «Буря» состоял в основном из молодых ребят. Года по 23-24. Комиссаром был дядя Рома. Так у нас называли его после войны. Фамилии уже и не помню. Худенький, тихий, скромный и застенчивый еврей, потом перебравшийся в Израиль. И здоровенные бойцы бугаи относились к нему поначалу несколько снисходительно. Но однажды зимой получили приказ любой ценой уничтожить эшелон, на котором перевозились танки «Тигр-34». Днем партизаны заминировали полотно. И вот картина. Белейший снег горит Бигфордов шнур, подожженный метрах в тридцати от приближающегося эшелона, с которого немцы все это видят. Кажется, операция пройдет как надо. Шнур должен догореть, состав уже не успевает затормозить, и поезд полетит под откос. Еле успели унести ноги и скрыться в лесу, и вдруг, непонятно почему, Бигфордов шнур погас. Задание сорвано. И мама вспоминала, что в тот раз вперед особенно никто не рвался. наверное, смерть идти не спешили. Эшелон с немецкими пулеметчиками совсем близко, и всяк из леса выходящий превращается в живую мишень. Все залегли. И тут тихий и щуплый дядя Рома к кубарям несется к шнуру, поджигает его под градом пуль. Уцелел он чудом. Эшелон не успел затормозить и пошел со всеми своими танками под откос. Отношение к дяде Роме после этого существенно изменилось. В феврале 1943-го во все партизанские отряды была послана сталинская директива уничтожить наместников Гитлера на Украине палача Коха в Белоруссии бесчинствовавшего Кубы. На Украине на Коха охотился отряд Медведева. К Коху совсем близко подобрался Николай Иванович Кузнецов. Он сделал несколько попыток покушения на Коха, но тот избежал возмездия и дожил до глубокой старости. Умер он в польской тюрьме, где содержался в удивительно мягких условиях. Выходил на прогулки, смотрел телевизор. Ему было разрешено получать письма, выписывать газеты. А в Белоруссии с февраля 1943 года, разведка, все партизанские отряды подполье стремились уничтожить Вильгельма фон Кубе. Участвовала в этом и моя мама. Куба был не просто гауляйтером, но и лицом, приближенным к Гитлеру. Это его приказом Кубы, уничтожавшей людей в концлагере Дахау, Был назначен 17 июля 1941 года генеральным комиссаром генерального округа Белоруссия в рейхскомиссариате Остланд. Для белорусов Кубы воплощение дьявола. В первых числах июля в концлагере рядом с Минском немцы поместили больше 140 тысяч человек, не только военнопленных, но и мужчин, жителей города и соседних сел. Быть славянином, русским или белорусом считалось преступлением. В гетто содержалось 80 тысяч евреев. Одной из самых бесчеловечных в мировой истории является операция с кощунственным названием «Волшебная флейта». С согласия Гауляйтера арестовали около 52 тысяч жителей Минска. Большинство из них были зверски убиты. Повторю еще раз трагическую цифру. За два года правления Кубы... Было уничтожено 400 тысяч жителей Белоруссии. Был такой концлагерь, тростянец. Ассоциировался он со словом «смерть». В нем погибли 206 500 человек. Из всех лагерей стран Европы только в Освенциме, Майданике и Треблинке было убито больше. «Сожженное». Уничтоженная гитлеровцами и бандеровцами белорусская деревня Хатынь превратилась в трагический памятник мужества простых людей и фашистской безжалостности. Были мы там с мамой холодной зимой незадолго до открытия мемориального комплекса. Приехали в деревню, когда уже наступили сумерки. Мороз, народу никого, впечатления на всю жизнь». Куба не какой-то тупоголовый исполнитель чужой воли. Это он отдавал приказы на уничтожение людей и внимательно следил за их исполнением. Присутствовал на казнях, а однажды демонстративно вышел на площадь, мимо которой вели на расстрел колонны евреев. Да, ликвидация Кубы была актом возмездия. Но не только. Его уничтожение должно было показать не одним фашистам, всему народу, что такие, как Кубы, совсем не хозяева на оккупированной белорусской земле. По данным историков, за Кубы охотилось больше десятка различных спецподразделений. Оперативно-разведывательные группы Омсбон и разведуправление Генштаба, созданные с их помощью партизанские отряды. Было около десяти известных мне тщательно подготовленных покушений на Кубы. Немцы называли его везучим. Мне кажется, дело не только в везении. Гауляйтер окружил себя профессиональной охраной, которая знала – Случись, что скубы им тоже не сносить головы. Передвижения палача могли бы показаться хаотичными. Нет, они были хорошо продуманы. Он сознательно опаздывал на назначенные встречи, переносил их, никого не предупреждая, менял маршруты, назначал важные мероприятия и не приезжал на них. Он был не просто осторожен. У него было звериное чутье. В книге главного маршала авиации Александра Евгеньевича Голованова «Дальняя бомбардировочная» упоминается одна из попыток ликвидации Кубы. Партизаны дали информацию, что он должен в определенный день и час приехать в Прилуки И туда направили дальнюю бомбардировочную авиацию, провели по существу войсковую операцию. Бомбы были сброшены, цели поражены точно. Но Кубе в Прилуках не оказалось. В машину Гауляйтера пытались въехать на заминированном грузовике. Были намерения его отравить. Однажды казалось, что с Кубы покончено, но он каким-то чудом не выпил приготовленную для него отраву. В феврале 1943-го все было готово, чтобы уничтожить его на охоте. Ждала в лесу палача засада. Люди подполковника Орловского уничтожили охотников шквалом огня, весь кортеж машин изрешетили пулями. Завязался бой, во время которого Орловский получил ранение обеих рук, практически потерял слух. К счастью, потерь у группы не было, и она сумела добраться с раненым командиром до партизанской базы. За эту героическую вылазку и за другие подвиги Орловскому впоследствии было присвоено звание Героя Советского Союза. Готовилась радиограмма в Центр об уничтожении мерзавца, но оказалось, что Куба, не доехав трех километров до места охотничьего сбора, возвратился в Минск. А чуть позже ликвидировать Кубы ценой своей жизни поклялся агент группы местные Куликовский. Группа называлась так не случайно. Входили в нее в основном белорусы, жившие раньше на территории Западной Белоруссии, где их звали «местными». Командиром местных был опытный разведчик и будущий герой Советского Союза Станислав Ваупшасов. А Куликовский, тесно связанный с партизанами, руководил у немцев отрядом самообороны. Имел все необходимые пропуска, чтобы проникнуть даже в генеральный комиссариат. Ваупшасов честно предупредил Куликовского, что ни одного шанса выйти оттуда после покушения у того не будет. Но Куликовский был непреклонен. Спокойно зашел в комиссариат, предъявив Аусвайс, уселся в ожидании приезда Кубы. Но то ли тревожным жестом, то ли какими-то нюансами поведения насторожил гитлеровцев. Они окружили его, потребовали сдать оружие. Куликовский предпочел смерть плену. Убив двух немцев, пустил в себя пулю. Местные во главе с Вупшасовым провели еще одну операцию. Подготовили ее тщательно, привлекли для этого немало помощников. Куба не мог не приехать на городской вокзал, где ждали специальный поезд с фронта. В поезде находились высший командный состав и офицеры. Людям в Упшасово удалось немыслимое. Они заминировали охранявшийся днем и ночью вокзал. Взрыв прогремел в точно назначенный час, уничтожив немецкую верхушку, но не Кубы. Тот приехал на вокзал гораздо позже. И еще была одна попытка... Из минского подполья дошла до партизан проверенная информация. Гауляйтера ждут на заводе, где полно разбитой немецкой техники. Кубы хотят показать, как ее ремонтируют в главном цехе. Его и заминировали. Понятно, на скорую руку. Подпольщики рассчитывали, что до прибытия Кубы оставался час-полтора, и следов минирования заметить никто не успеет. А уж после будет не до того. После не наступило. Гауляйтер так и не приехал. Цех пришлось все равно взрывать, завод надолго вышел из строя. Кубы должен был быть ликвидирован 10 июня по дороге на Слуцк. Группа военной разведки подготовила засаду и уничтожила немало соратников Кубы, А его самого в длинном кортеже машин не оказалось. Гауляйтера хотели подорвать в театре 22 июня, где немцы отмечали начало войны. Взрыв уничтожил десятки немецких офицеров, но Кубы в театр не пришел. Вроде бы удалось подобраться к его имению под Минском, но и здесь не получилось. Чудом удалось заложить мину в машину Кубы, но автомобиль отправился в поездку без хозяина. Тот в последний момент изменил решение и остался в своем особняке. В сентябре 1943 года Кубы был приглашен на банкет в офицерской столовой. Он дал согласие, и его терпеливо ждали. Прогремевший взрыв уничтожил три десятка фашистских офицеров, но гауляйтер на банкет не явился. А в бригаде дяди Коли руководство операции поручено было майору госбезопасности Ивану Федоровичу Золотарю. Они с мамой после войны встречались, и на фотографии он написал уже в Москве «Моему боевому товарищу Надюше Троян от майора госбезопасности Ивана Золотаря». В отряде «Буря» за операцию по уничтожению Кубы отвечал начальник разведки Володя Лапин. Настоящее имя, по-моему, Владимир Рудак. В бригаде решили пойти по другому пути, более сложному, исключительно рискованному. Решили искать подходы к особняку на театральной улице, где жил Кубы. Этот особняк существовал в Минске до 1970-х годов и находилось в нем правление Союза писателей Белоруссии. Затем его снесли. В 1943 году Минск находился на осадном положении. У всех казарм домов, где размещались немцы, опорные точки с охраной, а в квартале, где жил Куба, строжайшие проверки. На улицу, где был дом Кубы, можно было попасть только имея специальный документ. Даже многочисленной обслуге Кубы, его жены Аниты и двух маленьких сыновей, надо было пройти две проверки, чтобы войти в зловещий особняк. Сначала их тщательно обыскивали нижние чины, а при входе в сам дом – дежурные офицеры. А мама поддерживала связь с минским подпольем, была удачлива, осторожна и с людьми сходилась не просто умело, а легко, искренне. Поэтому поручали ей самые сложные задания. Поставили перед ней задачу сначала собрать сведения о распорядке жизни как можно большего числа обитателей дома. И тут Кубы ошибся, допустил роковой просчет. Забывшись, пренебрегая предупреждениями охраны, купался в роскоши. Слишком много челяди, всякой обслуги. По самым приблизительным подсчетам обслуживали дом около сотни человек, в том числе местные жители. Среди них, как верили в специальной группе Артур, входивший в бригаду дяди Коли, мог, должен был отыскаться кто-нибудь, кто бы решился помочь партизанам. Если бы верный человек был даже не найден, а хотя бы присмотрен, предварительно определен, надо было его завербовать и затем любым способом внедрить в дом. Учитывая знания немецкого, маме сделали документы, и она переселилась в Минск под своей фамилией. Она даже заключила фиктивный брак, чтобы в случае чего объяснить этим свой переезд в Минск. Молодой человек, выбранный в мужья, догадывался, что мама подпольщица, поэтому и помог. Мама начала искать подступы и обнаружила, что в этом особняке работает горничной Татьяна Калита, бывшая студентка медицинского института, учившаяся на несколько курсов старше ее которая потом преподавала в том же институте. А с мужем Татьяны мама училась в одной группе. Связалась с Татьяной Калитой. Выяснила у нее, что среди обслуги убирающий дом трудно найти подходящего для партизан человека. Гестапо для этой работы подбирала тех, кто советскую власть ненавидит. «Однако», — намекнула Калита, — «есть среди прислуги народ порядочный». У некоторых родственники до войны работали в государственных учреждениях, партийных или военных. Была еще категория граждан, обиженных немецкой властью, втихую презирающих фашистов и того же Кубы. Но самой надежной была только одна горничная – Галина Мазаник. Настоящее ее имя – Елена. Есть несколько версий того, почему Мазаник была допущена в дом Кубы. По одной из них – 55-летний Гауляйтер благоволил красивым девушкам. А Елена Мазаник была женщиной интересной. И у нее сложились очень хорошие отношения с женой Кубы Анитой и двумя их детьми. В доме Кубы ее называли «Большой Галиной». Анита со временем собиралась забрать ее в Германию, но даже Большой Галине не разрешалось убираться у них в спальне. Эти обязанности выполняла другая горничная – преданно служившей немцам. Искать подходы к ней было бесполезно. Эти сведения в центре проверили, и выяснилось, что немцы действительно недосмотрели. Мазаник и ее муж до войны работали в Минском НКВД, она в столовой, муж шофером, а теперь он в Москве. Почему гестаповцы допускали подобные просчеты? Потому что им и в голову не приходило, что чувство ненависти может пересилить страх. Они считали, что сопротивление на местах подавлено, и сами уверовали, что жители Белоруссии превращены в послушных рабов. Исход войны не был еще предрешен, но те, что стали служить фашистам ради спасения собственной жизни, чтобы не подохнуть с голоду, натерпевшись и насмотревшись, имели теперь к гитлеровцам свои счеты. И доколебавшихся, сомневавшихся, начало доходить, что просто так отсидеться не получится. Вот отрывки из письма, которые белорусские партизаны отправили одному из таких, то ли предавших, то ли надеявшихся пересидеть, но со временем прозревших. «Гражданин Малюшкевич, мы получили сведения, что вы недовольны немецкой властью, беззастенчивым грабежом вашей Родины, неслыханными издевательствами над нашим народом. Приятно слышать, если наши сведения верны, что вы еще сохранили совесть честного человека». Но одного пассивного недовольства теперь мало. Нужна активная борьба с теми, кто пришел незваным гостем на нашу родную белорусскую землю. Нужна решительная помощь тем, кто уже теперь с оружием в руках борется с немецкими захватчиками. Ваше общественное положение, ваше знакомство и связи, доверие, которое немцы оказывают вам – Ваше безупречное по отношению к немцам поведение до последнего времени могут дать вам возможность оказать нам, партизанам, неоценимую помощь в борьбе с врагом. Вместе с тем, ваша помощь партизанам дает вам и вашей семье полную возможность спасти свою жизнь от неминуемой расплаты, которая в самом недалеком будущем ожидает вас и ваших коллег по работе и не только спасти свою жизнь, но еще заслужить почет и уважение в случае, если ваша помощь будет достаточно эффективной. Германия, которой вы служили до сих пор, надеюсь, вы не настолько наивны, чтобы думать, что служите незалежной Беларуси, стоит уже на пороге поражения. Катастрофа Наполеона повторится и для Гитлера, но в еще более широких размерах. Во время летней осенней кампании 1943 года, обычного сезона для немецкого наступления, Красная Армия не только отбила немецкое наступление, но сама перешла в контрнаступление. Мы, партизаны, предлагаем вам связь с нами и надеемся, что, трезво взвесив факты, вы согласитесь на наше предложение. Если вам дорога своя жизнь и жизнь вашей семьи, вашей жены и детей, если в вас жива совесть честного человека... Если гуманность, любовь к родине и свободе доступны и дороги вашему сердцу, вы, как всякий честный интеллигент, будете работать с нами. Перед вами два пути. Или позор и репрессии вам и вашей семье, или честная и радостная работа на благородном поприще воспитания юношества после войны. Мы думаем, что вы изберете второй путь. Человеку, передавшему вам это письмо, вы дадите ответ на наше предложение. Если вы хотите встретиться с нами, сообщите точное место и время встречи. Если немедленная встреча не представляется для вас возможной, сообщите о ваших возможностях, а мы, в свою очередь, дадим вам ряд заданий. Если же вы не согласитесь на наши предложения и попытаетесь выдать человека, передавшего вам это письмо, в руки немецких властей «Смерть вам и всем членам вашей семьи», будет единственной расплатой за ваше предательство. Заверяю вас в этом честном слове партизана. Письмо уничтожьте тотчас после прочтения. Секретарь Борисовского горкома комсомола Владимир Б. Да, многим вступившим по собственной ли воле или в силу обстоятельств связь с гитлеровцами надо было что-то предпринимать, причаливать к своему берегу. И если в 1941-м он виделся далеким, уже недостижимым, то теперь стал приближаться. К тому же оттуда, со своего берега, протягивали руку партизаны. Моей маме представился случай выйти на Елену Мазаник. Было несколько встреч. Из дома Мазаник отпускали редко, и она, чтобы приходить к маме, придумала, будто у нее болят зубы. Записывалась к врачу, и мама этот момент использовала. Но не сразу Елена Григорьевна, ставшая после войны маминой близкой подругой, согласилась сотрудничать с партизанами. Поначалу боялась, требовала доказательств, что мама действительно выполняет поручения командира партизанского отряда. Мама передала в отряд всю полученную информацию. Партизаны смогли получить простенький, однако очень важный чертеж расположения комнат в доме Кубе, сделанный Еленой Мазаник. 18 августа 1943 года между Мазаник и мамой состоялся разговор. Это не было даже вербовкой. Просто одна смелая и убежденная в правоте молодая женщина поставила перед другой, которой больше не сомневалась, сложную задачу. Надо убить Кубы в его доме. Другого пути нет. Мазаник дала согласие. Начались уже вполне конкретные обсуждения, как практически осуществить акт возмездия. Думаю, две организации – военная разведка и разведка НКВД – свою работу в какой-то степени координировали. Упоминал об этом в своих воспоминаниях и начальник партизанского штаба Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко. Мама сообщила о вербовке «Мазаник» в свой разведывательный отряд. Оттуда эту информацию передали в отряд дяди Димы. Его действия контролировала военная разведка. В распоряжении партизан были магнитные мины английского производства с часовым механизмом. В сентябре 1943-го Мария Осипова из отряда дяди Димы смогла доставить такую мину Елене Мазаник, а та прикрепила эту мину к пружинам кровати Кубы. В три часа ночи 22 сентября произошел взрыв. У Кубы оторвало левую часть тела. По некоторым рассказам, Беременная третьим ребенком Анита фон Куба находилась рядом с мужем, но чудом не пострадала. По-другим, Елена Григорьевна посоветовала ей спать в другой комнате. У них были доверительные отношения. Большая Галина знала, что между Анитой и Кубой нет согласия и сжалилась над молодой немкой. Анита Куба дожила в Германии до глубокой старости и до конца дней старалась всячески обелить своего супруга. Ну, поведение они-то объяснимы, но в последние годы нашлись и другие адвокаты, которые пытаются представить палача чуть ли не защитником белорусского народа, спасавшим от казни даже евреев. Увы, подобная чушь тиражируется и в нашей прессе. Ее даже пытаются обманом выдать за официальную российскую точку зрения. А моя мама, еще не зная о взрыве, после него прошло всего несколько часов, пробиралась в уже отцепленный город, чтобы передать мину Той же Мазаник. Запрятала мину в торт и благополучно миновала все посты. Ее и проверяли, и обыскивали. Но мама обладала хладнокровием уникальным. К тому же была человеком очень общительным. Она заговорила охранников и мину пронесла. Когда пришла на место, где должна была встретиться с Мазаник, выяснилось, что город блокирован, потому что ищут убийц Кубы. Мама поняла, что надо как можно скорее уходить в лес. Но выйти из города было практически невозможно, да еще с миной. Ее потом часто спрашивали, зачем опять рисковала жизнью, снова пронося сквозь кордоны эту английскую мину. Разве нельзя было от мины избавиться? Ведь Куба казнен, акт возмездия совершен. Она объясняла мне, партизанам не хватало таких вот английских миниатюрных мин, Выбросить мину – это как избавиться от боевого лично тебе доверенного оружия. Такие были понятия о чести у того боевого партизанского поколения. На выходе из города маму проверяли стоявшие в оцеплении Словакии в немецкой форме. Она с ними нашла контакт, и они ее выпустили из Минска. А через несколько дней в партизанский отряд пришли 12 словаков из того подразделения. Для фашистов уничтожение Кубы стало страшным ударом. Они объявили траур. Гитлер прислал в Минск самолет с гробом для Кубы. Немцы провели следствие. Довольно быстро выяснили, кто провел операцию. И Гитлер объявил всех ее участниц своими личными врагами. Были у него в личных врагах и подводник Маринеска, и художник Борис Ефимов. Елену Мазаник и Марию Осипову одним кружным путем А маму другим доставили на далекий хутор в отряд дяди Димы. Пришлось понервничать, дожидаясь самолета из Москвы. Нельзя им было оставаться в белорусских лесах. И после войны, по крайней мере, мама и Елена Мазаник опасались вместе со стороны недобитых фашистов. После смерти Кубы в Минске начались облавы. Невиновных ни в чем людей арестовывали на улицах, врывались в их дома, две тысячи человек были убиты. Сегодня раздаются голоса, мол, не надо было убивать Кубы, все равно немцев погнали бы. Но знали ли об этом те, кого обрекли на смерть в концентрационных лагерях и тюрьмах, те, кто рисковал жизнью метр за метром, освобождая нашу землю от оккупантов? Известие о казни Кубы люди встретили как акт справедливого возмездия. Немцы тоже поняли, что безнаказанно совершать преступления на чужой земле им никто не позволит. Гитлеровская теория о бесполезности действий одиночных фанатиков была разбита. Моральное состояние немцев было подавлено. Они понимали, если добрались до Кубы, будут карать и других. Кто следующий? Между тем, маму с подругами доставили в Москву на специально присланном самолете. И там им пришлось пройти сложную процедуру, долгого, детального, однако, если можно так сказать, дружелюбного допроса. Протокол допроса Троян Надежды Викторовны от 23 октября 1943 года был рассекречен спецслужбой совсем недавно по просьбе автора этой книги. В Москве долго обсуждали, чем наградить трех основных участниц успешной операции. Итог дискуссиям подвел Сталин. «Надо дать героя всем трем смелым девчонкам». 29 октября 1943 года в день рождения комсомола Надежде Троян, Елене Базаник и Марии Осиповой были присвоены звания Героев Советского Союза. Золотые звезды героев им вручал в Кремле всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин. Если не ошибаюсь, этого звания удостоились лишь 95 женщин, из них трое за уничтожение Кубы. Приведу здесь один короткий рассекреченный документ. СЛ-2. Справка на Героя Советского Союза Троян Надежду Викторовну. Троян Н.В. 1921 года рождения, уроженка деревни Дриса, Витебской области, Белорусска. Член КРСС до Отечественной войны училась на втором курсе медицинского института в городе Минске. С первых дней немецкой оккупации Минской области Троян установила связь с партизанским отрядом Героя Советского Союза товарища Лопатина ПГ и выполняла ряд важных специальных заданий командования этого отряда. Она неоднократно проникала в расположение воинских частей противника и дважды внедрялась в административные органы оккупантов, где собирала необходимую разведывательную информацию и передавала ее в отряд принимала непосредственное участие в подготовке операции по ликвидации палача белорусского народа Кубы. За боевую деятельность в тылу противника, проявленное мужество и героизм в борьбе с немецкими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, Троян Надежде Викторовне присвоено звание Героя Советского Союза. Начальник Центрального архива КГБ при Совете Министров СССР, полковник, подпись, расшифровка подписи. 5 мая 1965 года. далее от руки. Справку и фото в одном экземпляре получил. Подпись, расшифровка подписи. 5 мая 1965 года. На справке пометки от руки. Группа Артура. Одна деталь меня, признаться, удивила. На справке значится номер страницы 345. Сколько же всего было мамой совершено? О чем, возможно, мы никогда не узнаем и о чем бесспорно были осведомлены мамины друзья, партизаны и чекисты. А мама до последних дней жизни дружила с Еленой Мазаник. Та жила в Минске. Долгие годы работала заместителем директора библиотеки Академии наук Белоруссии. С Осиповой они обе контактировали реже. Может быть, так сложились взаимные симпатии, а может, сказывались принадлежность к различным спецслужбам, разведке и ГРУ к которой относилась Осипова. После отъезда мамы в Москву, ее семья, родители и брат, Женя, по-прежнему оставались в лесу. Мою бабушку Дусю наградили медалью «Партизану Великой Отечественной войны». Об участии в удачном покушении на Кубе заявили сразу несколько отрядов. Одному из их командиров, приписавших этот подвиг своим, пришлось после расследования понести наказание. Мама хотела вернуться в лес – Но ее туда по понятным причинам не пустили. Было очень рискованно. На всех, кто имел хоть какое-то отношение к уничтожению Гауляйтера Кубе, фашисты объявили охоту. Надежда Троян стала студенткой третьего курса первого медицинского института имени Сеченова. Там преподавали такие светила Абрикосов, Сбарский, Семашка, Ахутин, Виноградов. Медики произносят их имена с трепетом. К примеру, Сбарский бальзамировал тело Ленина, Виноградов был лечащим врачом Сталина. Мама гордилась, что рекомендацию в партию ей давал сам Симашко. Как я предполагаю, больше всего ей нравились акушерство и педиатрия. Была она обычной студенткой. В 1947-м сдала на отлично государственные экзамены и получила красный диплом. В ноябре 1945 года Центральный комитет Комсомола включил ее в состав делегации на Первый Всемирный Конгресс Молодежи в Лондоне. Собрали в основном бывших фронтовиков, и они пришли в гимнастерках, в бушлатах, в военных шинелях. Среди девушек были летчицы бомбардировочной авиации, немцы называли их ночными ведьмами. В составе делегации были герой Советского Союза, белорусский партизан Петр Миронович Машеров, впоследствии многолетний руководитель республики и секретарь подпольного обкома комсомола Михаил Васильевич Замянин, ставший вскоре одним из заметных партийных работников. Для поездки в Англию делегатам выдали костюмы, которые почти всем показались шикарными, а для многих вообще оказались первыми в жизни. Среди тех, кто помогал делегатам приодеться, был комсомольский завхоз. Парень хороший, доброжелательный, но малообразованный. Собрал он однажды всю группу, человек двадцать, и спрашивает. «Ребята, вроде все одеты, обуты, все есть. Может, чего-то не хватает?» Ему отвечают «Спасибо, но вот эмоций у нас маловато». И завхоз не понял. «Чего-чего? А сколько вам надо?» Ребята знали, что чего у завхоза не попросишь – Все давал, только уменьшал в два раза. И попросили, а можно килограммчиков десять. Мама любила розыгрыши и стала разыскивать якобы включенного в делегацию Остапа Бендера. При перекличке никакого Бендера, конечно, не оказалось, а завхоз разволновался. А кто это? Он откуда? Его успокоили. Это из Азербайджана. Возможно, уехал домой. Встречали наших ребят в Лондоне хорошо. Делегация солидная. Была пресс-конференция, множество встреч. На Конгрессе приняли очень важный документ – обращение к молодежи всего мира. «В войне мы были едины, в мире мы должны оставаться объединенными. Мы так же, как и вы, хотим мира, свободного от войны и страданий. И он будет у нас. Вперед за наше будущее!» Ноябрь 1945 года. В Лондоне зашел с иностранными сверстниками разговор о героизме и мама рассказала делегатам о Зое Космодемьянской. В первый раз она услышала о подвиге Зои еще в Минске в 1942 -м. Говорили о партизанке, как ни странно, немецкие солдаты. Чуть позже историю о погибшей разведчице Зое довелось услышать в бригаде дяди Коли. Мама подружилась с Любовью Тимофеевной, матерью Зои и Александр Космодемьянских, двух героев Советского Союза. У меня и моего старшего брата книга о Зое и Шуре, написанная и подаренная нам их мамой Любовью Тимофеевной, была одной из самых любимых. Когда начались нападки на Зою и сам ее подвиг попытались поставить под сомнение, моя мама поддержала журналиста, писателя Георгия Николаевича Фролова, долгие годы собиравшего материал о Космодемьянской и других молодых партизанских разведчиках. Она даже написала послесловие к книге Георгия и Ирины Фроловых «Москвички-партизанки. Герои Отечества». На том конгрессе в Лондоне был в составе делегации Герой Советского Союза Виктор Левинцев, командовавший Первой Бобруйской партизанской бригадой. Это он впоследствии написал книгу о другой молодой разведчице Елене Леле Колосовой, посмертно, как и Зоя, удостоенной звания героя. А еще одной разведчице, Вере Волошиной, погибшей в районе Нарафаминска, приблизительно в то же время, что и Космодемьянское звание героя, но уже России, присвоили в 1994 году. У мамы осталось на всю жизнь теплое отношение к комсомолу, к молодым. Она всегда и с радостью откликалась на детские и молодежные мероприятия. На Красной площади принимала школьников пионеры, когда приглашали выступала на комсомольских съездах. И в 1947 году Надежда Викторовна Троян вышла замуж за Василия Игнатовича Каратеева, моего отца. Он был фронтовым журналистом, военным корреспондентом «Красной звезды», как его друг Константин Симонов и Михаил Шолохов. Провел всю войну на передовой, был ранен. Первая статья о подвиге 28 панфиловцев, совершивших подвиг под Москвой, у разъезда Дубосекова, подписана Василием Каратеевым. Воевал в Сталинграде, откуда он родом. До войны был главным редактором «Сталинградской правды». Он дошел до Берлина и расписался на Рейхстаге. После войны работал в литературке, был собственным корреспондентом известий в Египте, встречался с президентом страны Гамалем Абдельнасером, освещал визит Хрущева, написал несколько книг, одна из наиболее известных о капитане Варяга Рудневе. Жили мы в доме на Беговой, недалеко от улицы Правды, где давали квартиры многим журналистам. В 1949 году родился мой брат Саша. В 1954 я. Семья у нас была дружная, веселая. Из детских воспоминаний сложилось впечатление, что всегда дом был полон людей. Вечно у нас кто-то гостил, оставался ночевать. Но в конце 1950-х отец тяжело заболел. Долго не поднимался с больничной койки. Оперировали его в научном центре хирургии, где я долгие годы работал. А в 1964 отец умер. И вдруг в доме все стихло. Мама, врач на кафедре госпитальной хирургии, начала брать какие-то дополнительные дежурства, подработки. Жить-то как-то надо было. Наступил непростой период. Пришел к нам однажды Константин Михайлович Симонов. Говорит маме без всяких предисловий. «Надя, у меня вышла книга, там и о Василии. Хочу поделиться гонораром». Дал он маме тысячу рублей. По тем временам, да для нашей семьи сумасшедшие деньги. Однажды пригласил меня к себе домой, тут недалеко от станции метро «Аэропорт». Подписал мне книгу «Разные дни войны». И тогда мальчишкой я понял разницу между понятиями «хороший знакомый» и «друг». Симонов. Друг и настоящий. Кафедра госпитальной хирургии, где после войны работала мама, это та самая, что впоследствии стала институтом Петровского. Ее коллегами были мой будущий профессор Иван Захарович Козлов, будущий академик, ректор первого мединститута Владимир Иванович Петров. Оба только что вернулись с фронта. Надо было двигаться вперед, и они изучали языки, и читали иностранные медицинские журналы. В 1950 году пришел на кафедру госпитальной хирургии первого меда Борис Васильевич Петровский, великий врач, с которым у нашей семьи до последних его дней сохранялись теплые отношения. Был он прекрасным учителем. Мама защитила у него диссертацию по сложной и мало тогда у нас разработанной теме и была в 1965 утверждена в звании доцента по кафедре хирургии. Мама работала на кафедре долго. И первый мед был для нее родным домом. Гордилась она и своими учителями, и своими студентами, среди которых тоже был герой Советского Союза, медик, летчик-космонавт Борис Борисович Егоров. По пятницам Борис Васильевич Петровский проводил так называемые докторские учебные конференции, на которых каждый заведующий отчитывался сделанным. Это людей воспитывало, объединяло. И мама, даже когда уже работала в других местах, обязательно по пятницам приезжала в первый мед. Она была знакома со многими легендами той советской эпохи. Летчиками Байдуковым, Водопьяновым, Масоловым, Лепедевским, Чечневой, Кожедубом, Моресьевым, радистом Кренкелем, маршалами Жуковым и Коневым, руководителем отряда космонавтов Каманиным, писателем Сергеем Смирновым, открывшим для нас имена многих известных героев Великой Отечественной. В 1967 году министр здравоохранения Борис Васильевич Петровский назначил Надежду Викторовну Троян директором научно-исследовательского института санитарного просвещения. Занимался этот институт, как тогда говорили, пропагандой здорового образа жизни. Мама ездила по всей стране, встречалась с врачами разных стран. В 1971 году ее избрали председателем Исполкома Союза Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР. В то время это была мощная организация, выполнявшая часть функций нынешних МЧС и Минздрава. По представительности Красный Крест не уступал Международному Олимпийскому Комитету, а Надежда Викторовна Троян была вице-президентом международного Красного Креста и общалась с самыми высокопоставленными особами: С королевой Великобритании, с президентом Никсоном, иранским шахом Пехлеви и многими другими. Одной из задач Красного Креста было постоянное привлечение доноров, и мама для этого много ездила по стране, в том числе и нагремевшей в ту пору БАМ. Благодаря маме, Я был знаком с некоторыми разведчиками, в том числе с нелегалами. В частности, я лично знал Павла Анатольевича Судоплатова, руководившего в годы войны четвертым управлением, а также Михаила Ивановича Филоненко и его жену Анну Федоровну Камаеву, которые тоже были партизанами. Филоненко и Камаева дружили с мамой, но после войны, году в 1947-м, куда-то исчезли. Теперь-то можно рассказать их историю. Они стали нелегалами. Работали сначала в Чехословакии, затем в Латинской Америке. У них трое детей, родившихся там и не подозревавших, что они русские. Когда Михаил Иванович серьезно заболел, пришлось срочно возвращаться в Москву. Как же тяжело далось это и ему, и Анне. Их дети только в Москве поняли, кто их родители. Теперь мы знаем, кто вы. Вы русские шпионы. На родном языке дети не говорили. Прекрасный хирург Бураковский сделал Михаилу Ивановичу Филоненко аортокоронарное шунтирование. Сегодня это рабочая операция, хотя весьма непростая. Тогда она была связана с большим риском. Помимо этого, у Филоненко был рак поджелудочной железы. Короче, возникли проблемы, требовалось диетическое питание. В Латинской Америке... Пара работала миллионерами, по крайней мере, были людьми очень обеспеченными. А зарплату, которая шла им в Советском Союзе, они перечисляли в Фонд мира. Когда приехали на родину, денег у них оказалось немного, а хороших продуктов достать было трудно. Помните это словечко «достать»? И мама специально ходила к Андропову. Он помог. Но продукты требовались постоянно. И когда мама стала руководителем Советского Красного Креста, то получила право на талоны в закрытую столовую на улице Грановского. И однажды она нам с братом объявила. «Половина талонов нам, половина Филоненко». Мы часто навещали Михаила Ивановича, когда он лежал в госпитале. Как-то раз я пришел и долго говорил с ним. На редкость откровенным получился тогда у нас разговор. «Это сегодня, как врач, я понимаю, что было у него предчувствие». Ночью Филоненко умер. А однажды маму пригласили на празднование годовщины, не помню уж какой, образование внешней разведки. И пришла она домой радостная. На ее пригласительном билете были роспись «Рудольф Абель» и еще маленький рисунок с русским пейзажем. Они, нелегалы, были закрыты, но маму знали многие. Рудольф Иванович вежливо осведомился. Не будете ли вы против, если распишется и мой коллега? И тот, что был гораздо моложе Абеля, тоже поставил подпись «Лонсдейл». Так мама познакомилась еще с одним нелегалом, Кононом Молодым. Ну и третья подпись — Зоя Ивановна Воскресенская. Мы-то ее знали как писательницу, автора детских книг о Ленине, а не как разведчицу Зою Рыбкину. Еще мама рассказывала мне, что когда приходила на стадион «Динамо» в праздники, то всегда встречала Игоря Иванова, занимавшего пост министра иностранных дел. Его отец был одним из командиров отряда «Омсбон». До последних дней своей жизни мама активно участвовала в ветеранском движении. Кстати, это она добилась, чтобы в Москве станцию метро «Измайловская» переименовали в «Партизанскую». А еще в 1973-м... Маму наградили орденом Красной Звезды. Он был получен в мирное время, но за подвиги и дела сугубо гражданские его не давали. Думаю, ее наградили за работу по линии Красного Креста и каких-то специальных смежных организаций. Вероятно, госпиталь Красного Креста в такой закрытой стране, как Иран, играл для соратников мамы определенную роль. Возможно, в сборе информации или контактах, которые там было сложно контролировать иранской спецслужбой «Савак». Вообще у нее было немало наград. Помимо «Золотой звезды, Героя Советского Союза» и «Ордена Ленина», «Орден Отечественной войны», «Родина Красной Звезды» и «Дружба народов», «Два ордена Трудового Красного Знамени», «Имя Надежды Викторовны Троян», «Присвоено Московской школе номер 1288», в которой создан посвященный ей музей. На здании музея истории Первого медицинского института установлена в ее честь мемориальная доска, а в самом музее есть рассказывающая о ней экспозиция. И Центральный музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе тоже хранит память об этой легендарной женщине.